Короткие рассказы для детей. История 151 Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей, 15 глава, 1 стих. Царство Небесное приготовлено для тех людей, которые побеждают гнев и всякие другие грехи силой Иисуса Христа. Такие люди с помощью Божьей умеют прощать тем, которые их обидели. Гнев относится к большим грехам. Некоторые дети быстро раздражаются, и у них появляются злые мысли. Бывает, что они злятся только из-за того, что кто-то играет их игрушками, которыми они как раз хотели бы играть. Как хорошо, если дети уступают друг другу. Ведь немного погодя, они опять смогут играть своими игрушками. Один раз я видел, как двое людей на улице избили друг друга до крови только потому, что один из них – Поставил свою машину там, где хотел поставить свою, другой. Однажды на узкой дороге встретились две кареты. Извозчики, которые управляли лошадьми, были упрямыми и не хотели уступить друг другу дорогу. «Освободи дорогу!» — сказал первый. «Объедешь!» — закричал другой. «Что?» Возмутился первый. То, что слышал, стоял на своем другой. Никто не поддавался, и дело дошло до крика и оскорблений. «Слушай», — сказал, наконец, первый, — «последний раз спрашиваю, ты сойдешь с дороги или нет?» Глаза его сделались узкими и злыми. «Если ты сейчас же не съедешь с дороги, я сделаю тебе так, как уже сделал сегодня, одному такому же, как ты. Угроза подействовала. «Ну ладно», — буркнул в ответ другой. «Помоги мне хоть отодвинуть твою повозку, чтобы я мог съехать». Это понравилось первому. Они дружно взялись за повозку, и причина затора была сразу же устранена. Сразу бы так сделали, не нужно было бы и ругаться. Одна пословица гласит «Умный уступает». Если люди ссорятся, то они поступают не мудро. А кто может помочь нам стать мудрыми? Конечно, Иисус Христос. Он всегда обладал божественной мудростью и гневался только на грехи людей. Давайте будем молиться, чтобы Господь простил нам, что мы часто гневаемся и научил нас кротостью укрощать гнев».